Компания Storytel и издательство Repol Classic представляют Эллисон Гудман. Леди Хелен. Соглашение клуба Темные времена. Читает Наталья Русинова. Пролог. Джерман Плейс, Брайтон, 30 июня 1812 года. Делия, дорогая моя подруга. «Летний сезон я провожу в Брайтоне, и, если верить путеводителю, твоя деревенька должна находиться милях в двадцати от этого города. Прошу тебя ответить мне как можно скорее и выбрать день, в который ты и твои родители готовы меня принять. Я намерена о многом тебе рассказать, и сказанное мною прояснит в твоих глазах случай трагической кончины мистера Трента. Можешь мне поверить, что и тревоги о возможном безумии тебя покинут». «Милая Делия, знай, все в этом мире не то, каким кажется. Среди нас бродят обманщики, и они хранят в сердцах губительные намерения. Не так давно ты соприкоснулась с этим спрятанным от посторонних глаз миром, и поэтому заслуживаешь объяснений. Однако нам необходимо переговорить наедине, поскольку мои объяснения не удовлетворят твоих родителей и не восстановят в их глазах твое достоинство». «Понимаю, это несправедливо, но у меня есть на то веские причины. Буду надеяться, что официальный визит в компании моей покровительницы, леди Маргарет Риджуэл, отчасти сгладит твой позор в их глазах и убедит в том, что ты еще не потеряна для высшего общества, а кроме того, положит конец беседам о затворничестве и лечебницах. «Боюсь, до тебя не дошли мои прежние письма», В этот раз я попросила своего гонца передать послание в твои руки и не давать его никому другому. Через два дня он вернется за ответом. «Крепись, подруга. Знаешь, что я рядом. Хейлен».